Глава вторая. Вывалившись из бара, Витковский прямо с низкого старта бросился в один из узких проходов между базарными рядами. В основном крытый королевский рынок напоминал западную плазу с эскалаторами, атриумами, высотой в несколько этажей и просторными ресторанными двориками. Однако местами здесь нарочно был воссоздан древнеарабский рыночный колорит с тесными торговыми рядами и свисающими до пола коврами для туристов. Преследователь не отставал, плотно сев к рулю на хвост. Под негодующие вопли торговцев тот яростно обрушивал на пути индейца стойки с богато расшитыми халатами, переворачивал столики с фруктами и серебряными кумганами, но мерзавец не отставал, двигаясь за поляком по пятам. Лось с натугой метнул в преследователя индивидуальный туристический гравилет, который схватил с одной из витрин. Индеец отбил его стойкой с солнцезащитными очками. Во все стороны полетели осколки и куски пластика. «Эй, что происходит?» На ходу отстегивая с поясов дубинки, в их сторону бежали двое полицейских, дежуривших в базарных рядах. Но ни беглец, ни преследователь не обратили на них особого внимания. Пострадавшие продавцы возмущались в голос, по-арабски кляня всю родню поединщиков до седьмого колена включительно, но пытаться останавливать их и вообще ввязываться в драку дураков не находилось. С первого взгляда видно было, что схватились люди солидные, уважаемые, достойные, и всякий, кто рискнет влезть между ними, неизбежно познает на себе, каково это – находиться меж молотом и наковальней. Тем более, что раз уж полиция не сумела уберечь товары полноправных граждан от разгрома, то им полагалась теперь внушительная страховая премия от государства. Так что негодование было скорее показушным, чем искренним. Остро ощущая себя на прицеле, Казимир стал безразбору ломиться через торговые ряды, подныривая под свисающие ковры, всем телом пробивая гипсокартонные стены, отделяющие торговые места друг от друга и опрокидывая столики. Незнакомец преследовал его по пятам, двигаясь по следам причиненных им разрушений, словно по траектории небольшого смерча. За одной из груд, вываленной на пол одежды, Витковский затаился, и когда коварный Латина приблизился, неожиданно кинулся на него, стремясь уложить в хороших ударов. Как ни странно, ему это снова не удалось. Получилось лишь вышибить из рук разрядник. Преследователь двигался на удивление легко, точно и грамотно, словно профессиональный танцор или опытный спецназовец. Он умело ушел от клинча и тут же попробовал достать Казимира прямым в голову. Так что Круль Казимеш с трудом избежал тяжелого нокаута. Пожалуй, незнакомец Латина мог бы претендовать на сдачу как минимум первой ступени экзамена на звание горностая, если и стрелять умел так же здорово, как и драться. Но вот это лось проверять уже не собирался. Нет, таких врагов у него точно никогда не было. Разве что кто-то из них нанял этого типа, чтобы поквитаться с ненавистным крулем Казимежем. Но такие мастера обычно очень дорого стоят. Эфенди Алишер снова бросился на утёк стараясь все время сбивать противнику линию огня, потому что не сомневался, что тот снова подхватил валявшийся под ногами разрядник. Избежать выстрела в голову удалось, но «Ацтек» быстро настиг его у выхода в обширный торговый зал и достал обоими кулаками в могучем броске. Противники с оглушительным звоном и грохотом вынесли своими телами огромное зеркальное стекло возле фонтана и в потоке осколков вывалились в атриум. Местные полицейские отстали где-то между базарных рядов, то ли заблудились, то ли благоразумно решили не связываться с сумасшедшими бледными шайтанами. Слегка оглушенный падением, Эфенди Алишер Йоханссон по кличке Лось бросился вверх по движущемуся вниз эскалатору, распихивая не успевших увернуться покупателей. Его противник выбрал для преследования параллельный. Глава Аламута верно рассчитал, что на полном народу эскалаторе индеец применять оружие не будет, даже если невинные жертвы его совершенно не беспокоят, Он, скорее всего, побоится, что массовый расстрел граждан закончится для него тем, что какой-нибудь полицейский или разъярённый араб с разрядником в кармане уложит его выстрелом в спину. Поэтому на эскалаторах и Витковский, и Йохансен, и его неведомый преследователь предпочитали пока изображать уличных хулиганов, а не убийц. С пересадками они добрались до пятого этажа, который опоясывал атриум под самым куполом, накрывшим весь рынок. Лось попытался сразу уйти в боковой коридор, чтобы затеряться во внутренних помещениях. Но здесь было гораздо просторнее, чем внизу, и беглецу нечего было сваливать под ноги догоняющему, чтобы затруднять его продвижение. Поэтому оторваться Казимиру не удалось. Некоторое время смертельные противники в рукопашную бились на этаже, сметая все, до чего могли дотянуться. В процессе погони по эскалаторам незнакомец сунул разрядник за пазуху, чтобы не выронить, продираясь через толпу, и теперь мог полагаться только на свои жилистые кулаки. Пару раз он пытался снова извлечь оружие, но Йохансон, сообразив в чем дело, всячески старался помешать ему, все время срывая дистанцию и непрерывно обрушивая на врага град ударов, чтобы тот постоянно был занят постановкой блоков и не имел возможности воспользоваться разрядником. Все на их пути взмывало в воздух, разлеталось в дребезги, рушилось с грохотом, словно во время землетрясения. Под гневные вопли торговцев они уже раскололи несколько богатых витрин и останавливаться на этом явно не планировали. Незнакомцу все-таки удалось выдернуть оружие из-за пазухи. Но лось тут же удвоила и без того бешеную скорость, с которой наносил удары. И пока Ацтеку лишь удавалось блокировать его хуки рукоятью и корпусом разрядника. Ни одного выстрела на пятом этаже он пока сделать так и не сумел. Тем не менее, ясно было, что ситуация понемногу становится угрожающей. Как Витковский не старался, вновь обезоружить противника у него никак не получалось. То, что не представляло бы для него особого труда против среднеподготовленного бойца, было совершенно невозможно сделать с этим худым жилистым мастером, более не давшим Казимиру ни единого шанса на то, чтобы повторить свой прошлый успех. Разрядник словно исчезал в последний момент, когда лось уже готов был вывернуть его из руки индейца, и появлялся снова уже в другой руке. Однако и латина не настолько превосходил противника, чтобы это позволило ему воспользоваться оружием. Казимир блокировал все попытки развернуть разрядник жерлом в его сторону. Пока преследователю удавалось использовать свое оружие только как гнутую железяку для эффектной ганкаты. Но было совершенно ясно, что при прочих равных условиях оружие в этой схватке все же солидный плюс. И тот, в чьих руках оно останется, когда силы рукопашных поединщиков окончательно иссякнут, окажется в выигрыше. И это, скорее всего, будет ацтек. Такое соображение заставляло Эфенди Алишера действовать стремительно и нестандартно. Понемногу оттеснив противника к резному ограждению по краям атриума, лось отвлек его внимание ложным выпадом, а затем внезапно одним движением взлетел на бортик и, оттолкнувшись обеими ногами, рыбкой кинулся вниз. С одной стороны, это был хороший ход. Из такой позиции, наискосок и сверху вниз, противнику попасть по нему в полете из разрядника было гораздо сложнее. С другой стороны, ход был весьма сомнительный. Колодец атриума пронизывал весь рынок до первого уровня, а высота каждого этажа, которые были построены с арабским размахом и пышностью, достигала 8 метров. Поэтому падение на каменную мозаику пола с такой высоты едва ли могло помочь Витковскому Йоханссону одержать победу в этом поединке. Впрочем, метнувшись к ограждению и выглянув через край, индейец сообразил, что его противник вовсе не пытался покончить с собой. В колодец атриума спускались почти до самого первого этажа узкие полотнища жесткой материи, закрепленные на металлических блоках под куполом. На них были расшиты золотом какие-то узоры и арабская алфавитная вязь. Одним из таких полотнищ лось и рискнул воспользоваться вместо лифта. Прыгнув в атриум, глава Аламута вцепился в одну из полос материи и, обжигая ладони, заскользил по ней вниз. Полоса обрывалась метра за три до пола. В нижний край полотнища была вшита тонкая металлическая труба, чтобы оно под его тяжестью всегда находилось в расправленном состоянии. Для Эфенди Алишера это оказалось неприятным сюрпризом. Доехав донизу, он, видимо, собирался вцепиться в нижний край полотнища и мягко спрыгнуть на мозаичный пол. Однако руки его неожиданно скользнули по закруглению трубы, поэтому вниз он полетел не совсем под тем углом, под которым собирался. Вновь немного оглушенный падением, Витковский, стоя на четвереньках, поднял голову, чтобы сообразить, куда отступать дальше, когда перед ним с негромким шумом приземлился Ацтек, воспользовавшийся соседним полотнищем. В руке у него мгновенно возник разрядник, и лось замер, так и не поднявшись. Ну, негромко поощрил незнакомец, качнув оружием, прояви наконец уважение. Я же тебе сейчас башку отстрелю нафиг. Не хочешь, к примеру, встать на колени и униженно умолять меня сохранить твою никчемную жизнь? Не хочу, псякрев! рявкнул лось. Пришел стрелять, так стреляй, песец! «Нечего зря разговора разговаривать». «Ах ты!» Ацтек прикоснулся к своей квадратной, словно вырубленной топором скуле, «Признал чертяга!» «Не работает моя маскировка?» «Все у тебя работает!» Кряхтя, Эфенди Алишер начал подниматься с пола. «Ох, старость не радость! Не знаю, что за чудо-грим ты использовал, рожа у тебя совершенно неузнаваемая. Но не опознать личный стиль, которым ты машешься после нескольких сотен проведенных с тобой спаррингов, Он покачал головой. «Это ведь даже более индивидуально, чем почерк. Ты, кстати, по-прежнему дерешься, как девчонка. Давно хочу спросить, кто тебя научил так поворачивать запястье при ударе? Однажды тебе его отломают. Я же лично и отломаю при следующем спарринге. Поймаю на болевой прием и отломаю к чертовой бабушке». Они уважительно пожали друг другу руки. Потом Казимир привлек майора подразделения звездных горностаев Родима Пестрецова с лицом индейца к себе, облапил и крепко стиснул в объятиях. «Не отломали же до сих пор!» — прохрипел Родим, с трудом хватая ртом воздух. «А тебя я сделал даже с неправильно повернутым запястьем, потому что ты напал на меня совершенно нечестно. Во время приема пищи, даже не дав мне подготовиться, — возмутился лось. «Прием пищи — это святое! А ты... А ты...» «Я напал на тебя совершенно честно!» — отрезал писец. Прямо объявил о своих намерениях, и первым действовать начал ты. То, что ты не был готов, не считается. Настоящий противник вряд ли даст тебе время подготовиться к бою. Ладно, ладно, уел. На что мы дрались в этот раз? На водку, как обычно. Вот же ты скотина. Ты ведь прекрасно знаешь, что бутылка боярская стоит здесь примерно как бутылка золотого песка. Я тебя не тороплю. Будешь должен, расплатишься в другом мире, менее мусульманском. Я отсюда никуда улетать не собираюсь. Неплохо устроился. Так что бутылка боярская еще очень долго будет для меня эквивалентом бутылки золотого песка. Это ты так думаешь, что не собираешься. А ты за меня уже подумал по-другому? За себя ты будешь думать сам, — безмятежно заявил Родим. Просто я уже знаю, что ты решишь. Подумаешь, бином Ньютона. Срезал. Лось поскучнел. Когда вылетаем, командир? Мне еще дела нужно поздавать. Ты ведь знаешь, я теперь важная шишка в королевской администрации. Мне нельзя исчезать, все бросив. Особенно после того, как мы с тобой потратили столько усилий и рисковали головой, чтобы навести здесь порядок. А я сегодня очень важную информацию получил. У меня тут заговорщики всякие дела мутят. Преступники, шайтаны всех мастей. Сдавай свои дела. Суток хватит? Постараюсь уложиться. Значит, завтра утром. Принял. Отряхнувшись, они неторопливо двинулись к эскалаторам, обсуждая произошедшее. — Посредственно сработал же, — говорил Пестрецов. — На троечку, с минусом. Совсем бросил тренироваться. Я тебя раза три мог снять, особо не напрягаясь. — Ну и снял бы, — огрызнулся лось. — Пожалел, что ли? Раньше я за тобой такой нерешительности не замечал, даже в спаррингах. Если хилый, сразу в гроб, — процитировал он древнерусского классика. — Пожалел, дурак. — пробурчал песец. — Одни вы у меня с рысей остались, из подразделения. Если своими руками вас перебью, с кем останусь? С правой и левой рукой? — И то верно. — Вообще-то разрядник у меня был выставлен на парализующий минимум, — пояснил Радим. — Так, электрошокер. Что, с ума зашел? Лупить боевым разрядом на базаре, полном невинных людей? — Ну, я примерно так и подумал. Хотя насчет невинных это ты малость подзагнул, конечно. На местных торгашах пробы ставить негде. Короче, нету тут тех пресловутых десяти праведников, ради которых можно пощадить этот арабский садом. Господь, жди. Он посмотрел на Родима и содрогнулся. «Ну и рожа у тебя, командир! Ох и рожа! Мне, как штатному мастеру маскировки, совершенно необходимо знать, как ты ее себе сделал. Буду тоже себе такую делать. На детские утренники. Подарок от американских коллег». Точнее, взаимовыгодный обмен. Я знал, что эта игрушка тебя заинтересует. Все расскажу и продемонстрирую. Потерпи. На первом этаже, пострадавшие от схватки Радима и Казимира, торговцы возмущенно галдели, обступив усталого пожилого полицейского. Увидев приближающихся приятелей, они заорали вдвое сильнее, тыкая в них пальцами. Полицейский сначала двинулся к горностаям, сурово сдвинув брови, Но, разглядев Эфенди Алишера, причем мирно беседующим с недавним противником, замер чуть ли не по стойке смирно, потеряв дар речи. — Плохо у тебя полиция работает, — сокрушенно вздохнул песец. — Вроде мы их вместе дрючили и воспитывали, а как я уехал, так все в разнос пошло. Хотя бы один-то раз они должны были вмешаться. — Хорошо у меня полиция работает, — возразил Лось. — Вышкалены. Королевский рынок — это моя вотчина. Я здесь море важной информации добываю. В столице вон уже слухи циркулируют, будто его величество лично ходит в народ, переодевшись в рубище. Как Гарун Аль-Рашид. Узнает, так сказать, чем этот народ дышит. Ага, сейчас. Вот ему больше заняться нечем. Это я хожу в народ, я. Лично узнаю все сплетни и секреты. Поэтому все местные менты меня знают и мне подчиняются, чтобы не случилось ненароком какого недоразумения. Ну, то есть, как знают. Знают только, что я на самом деле очень важная шишка, приближенная королевская администрация, возможно, работающая непосредственно на Аламут. То, что Аламут — это я, им знать совершенно не обязательно. В общем, у меня тут полный карт-бланш. Так вот, когда мы с тобой махались, я всем встреченным ментам подавал секретный знак. Есть у нас тут такой тайный жест. Не вмешивайтесь. Мало ли что у меня за секретная операция с вражескими агентами происходит. Что за хитрую комбинацию я разыгрываю? Сначала-то я хотел взять тебя живьем и выяснить, кто ты вообще такой и зачем по мою душу. Потом уже опознал тебя стилю любое. В обоих случаях полиция мне была совершенно без надобности. Поэтому я их и заворачивал. Под недоуменные взгляды бармена и официантов они вернулись в бар, который совсем недавно покинули с таким шумом и расположились за стойкой. «Моему другу того же, что и мне», — распорядился лось. И мне тоже повторить. Разрушенное включить в счет. «Не сомневаюсь, что после того, как ты стал их завсегдатаем, им пришлось внести в меню многие новые пункты», — заметил Песец. «Насчет стоимости битой посуды, проломленных стен и закопченного потолка». «Сегодняшний счет в баре — это та вещь, которая беспокоит меня менее всего остального», — отозвался Витковский. «Мы же половину королевского рынка в дребезге разнесли» того самого рынка, который я обязан в числе прочего королевского имущества оберегать или леть. «Порезвились» называется. А ведь за мной еще должок висит в виде бутылки золотого песку. Это все слишком дорого даже для всемогущего главы службы безопасности. Но «Ну, не скули давай», — строго осек Пестрецов. «Его Величество охотно возместит из госбюджета ущерб всем, кто пострадал от нашей разминки» а узнав, кто вернулся к тебе погостить, на радостях еще и удвоит сумму. Если только...» Он озабоченно нахмурился. «Если только на тех полотнищах в Атриуме не было цитат из пророка, конечно. Тогда нам останется только бежать. За сквернение Корана, насколько я понимаю, смертная казнь». «Да нет, какие еще цитаты из Корана на рынке? Четверостишие Хаяма», отмахнулся лось. «Ну и насчет удвоенной суммы. Это, конечно, тоже очень вряд ли». — Напомнить тебе, после скольких недель одиночной камеры в подземельях Аламута ты улетал отсюда в прошлый раз? — Его Величество — рассудительный человек. Ты вон после стольких же недель одиночной камеры вообще стал начальником его службы безопасности. И ничего. — Кто на что учился? — самодовольно хмыкнул Казимир. — Впрочем, ты прав. Если сначала Рашад был очень расстроен тем, что мы насильно возвели его на трон и страшно переживал, то сейчас он, кажется, вошел во вкус власти. Так что запросто может и щедро отблагодарить, как меня. Видал, как он самозабвенно руководит, какие болезненные реформы двигает. Местное знать только покряхтывает. Но все равно полагает, что это куда лучше, чем разорительные закидоны его покойного братишки». Витковский хлопнул себя по коленям. «Ладно, чем я занимался все это время, ты уже приблизительно знаешь». Наверняка сначала навел агентурные справки. «А сам куда исчез после того, как мы наладили тут нормальную службу безопасности?» «Поехал в отпуск и пропал». «Не поверишь», — сказал Родим. «Вернулся на свою глухую ферму посреди леса, коровок выращивать». «Не поверю», — согласился Казимир. «Впрочем, я ребёнок городской. Мне вообще сложно вообразить кайф от унылой одинокой возни в навозе». «У наших коровок не навоз», — задумчиво проговорил Пестрецов. У них едкий секрет зеленого цвета. Кислотный. На руку попадет неделя незабываемых ощущений гарантированно. Он вытянул перед собой руку, покрытую светло-коричневыми пятнами. Я крестьянский сын, конечно, пятый в семье. Мне проще. Все равно, упрямо мотнул головой Витковский. Даже для тебя это слишком. После всего, что мы пережили, взять и снова запереть себе в глухомане? Себя, идеальную боевую машину. «Я понимаю еще после дальнего приюта, но после Тахомы и Паниконта, когда мы показали всем этим уродам так любимую вами русскими Ле Мер де ла Кузька»?» «Кузькину мать» — французский. Песец поморщился. «Я раздал свои долги», — нехотя проговорил он. «На Тахоме за дальний приют, на Паниконте Александру Михайловичу за высокое доверие и поддержку, оказанное на Тахоме». А потом попросил императора отправить меня в почетную отставку. Так сказать, положить туда, откуда взяли. Хотя бы на время. С клятвенным обещанием перевести дух. Вынырнуть через годик и устроиться преподавать в военную академию. Прости, что не попрощался. Не думал, что вообще решусь на такое. Мне нужно было привести мысли в порядок. «Привел», — насмешливо осведомился Казимир. «Судя по всему, отставки тебе Александр Михайлович так и не дал. Только большой отпуск, иначе ты бы сейчас ко мне не приехал. — Да что же я, к хорошему другу не могу просто так в гости приехать? — возмутился Песец. — Ты мне ещё водку должен, между прочим. — Это аргумент, — заржал глава королевской безопасности Аль-Сауди. — Но всё же, кроме шуток, за каким чёртом ты здесь? Особенно, когда тебя уже перестали здесь ждать. — А, ты же, небось, не знаешь, — оживился Радим. — Новости через галактику плохо добираются. — Светка замуж выходит. — Наша Светка? — на всякий случай уточнил, ошеломленный новостью Витковский. — Рыся? За этого своего гангстеришечку, к которому она вернулась после паниконта? — За команданта Глама, — уточнил Пестрецов, — главу рейнджера в Сагетте. Он уже давно не гангстеришечка. Исключительно с подачи Светки. Она его тренирует, обучает, вправляет ему мозги, что она ему в уши дует, то он и делает. Светлана Кирилловна серьёзно повлияла на господина Сагетти, согласился песец. Способствовала его духовному росту, так сказать. Теперь он уважаемый человек и без пяти минут мэр Тахома. Зачем ты грязно злословишь у него за спиной? Не знаю. Тебя хочу поддержать в твоём негодовании, лось пожал плечами. Значит, ты летишь к ним на свадьбу и меня приглашаешь? Что планируешь делать по прилёте? Прикончишь обоих? «Меня собираешься поставить на шухере или доверишь столы переворачивать?» «Зачем?» — удивился Родин. «Я похож на больного ублюдка». «Никто тут не негодует. Это тебя кто-то обманул. Светка взрослый человек. Я ее очень ценю как боевую единицу и уважаю как сильную женщину. Что у нас там было с ней до дальнего приюта в романтическом плане? Оно все там и осталось. Стать миссис Сагетти — это ее выбор» и я не собираюсь у него вмешиваться. Но нас с тобой приглашали на свадьбу, и было бы невежливо отказаться от приглашения. Мы ведь втроем почти семья. Да и гламы уже не совсем чужие, после того, как пару раз спасли его тощую задницу. Ты все-таки расскажи мне, для чего мы летим на самом деле?» — попросил Казимир, чтобы я был в курсе. «Представляю, с каким удовольствием ты разрушишь эту свадьбу, когда Светка узнает о новом задании Александра Михайловича». «Я ведь уже сказал тебе, что больной ублюдок — это не про меня. Я ничего разрушать не буду. Просто объясню ей суть очередной просьбы Александра Михайловича, после чего она имеет полное право отказаться и заняться обустройством своего женского счастья. Она уже давно расплатилась со всеми долгами, как и мы с тобой, и теперь имеет право поступать только так, как считает правильным сама. Светка больше никому и ничем не обязана. Она свободный русский человек» так что я лишь передам просьбу Его Величества, а дальше пусть уже решает сама. — Ты все-таки ублюдок, — вздохнул Витковский, — потому что прекрасно знаешь, что Светка не откажет ни тебе, ни тем более Александру Михайловичу. Ты уже заранее знаешь, что сдергиваешь девку с супружеского ложа в первую же брачную ночь. — Отчего же, — размеренно проговорил родим, — ну и ведь не звери, можно и во вторую. Только задерживаться на третью нам уже точно не стоит. О жизни гражданских речь идет. Ну ладно. Не станем задерживаться и мы, раз такое дело. Только пусть нам тогда принесут сначала еще кумганчик кофе. Представляешь, эти мерзавцы так блестяще его готовят, что мне даже и возразить-то особо нечего. А внятного кофе мы, похоже, вскоре снова будем лишены на неопределенный срок. У столика предупредительно кашлянул официант. «Эфенди Алишер, там у дверей команда спецназа. Вызвал кто-то из охранников рынка. Не верят, что у вас все хорошо. Пригласи их, командира, сюда и приготовь третий кальян», — заявил Казимир. Их забыли предупредить, что тревога учебная. «Слушаюсь, Эфенди». Официант испарился. «Ты ведь не возражаешь?» — поинтересовался лось у Пестрецова. «Против достойного Эфенди, командира спецназа? Нет, конечно». «Хорошо, заодно и познакомлю».